На консилио было небезопасно. Грегор прекрасно это понимал. Последний раз он здесь бился с Аристофаном и его приспешниками. Но пришлось спасаться бегством, хоть и не с пустыми руками. Еще одна сфера была у него. Но его первоочередная задача заключалась в спасении седьмого отряда из рук совета. И это у него получилось. Ворн с друзьями и остальными сферами отправился дальше. Грегор возлагал большие надежды на юного паренька. Не было ни дня, чтобы дракон хоть на секунду усомнился в нем. Сына Белого Волка ждало великое будущее. Смертельно опасное, но великое. Благодаря седьмому отряду удалось раскрыть замыслы демонов, которые умудрились проникнуть в сам Совет Миров и строить козни напрямую оттуда под личиной мирных существ. Аристофану удалось обмануть даже Вивиану, а ведь этой драконице было почти столько же веков, сколько и самому Грегору. Каким же ужасающим талантом обладали эти чертовы инкубы, что могли вводить в заблуждение столько магических существ. И это не могло не пугать Грегора, который и без того многое повидал в своей длинной жизни. А уж как им удалось легко взять под контроль большую часть сосома, никому теперь нельзя было доверять. Каково же было удивление Грегора, когда Гека проверила сферы и оказалось, что именно добытый на консилио артефакт – подделка. Сомневаться в навыках дворцового мага самой Авалонии он не собирался. Осталось узнать, почему в мире Совета оказалась подделка, а главное, где сейчас находится настоящая сфера. Раньше Грегор состоял в рядах Совета, но созидать с одного места было не для него. Когда демонологи из мира Доринар открыли портал в Бездну, он понял, что пора действовать. Поэтому он ушел из Совета и стал одним из основателей Адлома, антидемонического легиона объединенных миров. Он был искусным мастером защиты, он никогда не вступал в бой без надобности и хотел успеть обучить всему, что умеет сам, как можно большее число юных легионеров. И это у него неплохо получалось. На помощь ему охотно пришли остальные мастера Филантер, Ариэль, Гивилар, Гремс, Орион и лучших учителей для будущих легионеров Грегор представить не мог. Даринар был полностью уничтожен демонами за два дня. Неудивительно, что даже столь мощная раса, как Авалонцы, пали под натиском этих монстров. Хоть ему удалось продержаться намного больше, но в этом по большей части была заслуга Белого Волка. Король Авалонии был хорошим человеком и великим полководцем. Он сам вел своих воинов против демонов, показывая тем пример. И бился он до последнего, пока в Авалонию не проникли архидемоны победить которых никому еще не оказалось по силам. Только так коварным демонам удалось сразить мудрого короля. Грегор не мог ждать, пока та же участь постигнет остальные миры. Он стал предводителем Адлома, стал набирать в его ряды сильных бойцов, лучших из лучших. Но армия нужна была лишь для того, чтобы сдерживать натиск демонов. Он прекрасно понимал, что даже миллиарды воинов не смогут полностью истребить всех демонов. А перед архидемонами у них и вовсе не было шансов. Не зря их мир назывался бездной. Демоны напирали из него нескончаемым потоком. Не было конца и края у ихнего мира. Бездна являлась неизведанным никому миром. Грегор даже представить не мог, что творится внутри него. Никому не удавалось просканировать бездну и оценить ее угрозу. Ни сильнейшим магам, ни алхимикам. И поэтому никто не знал, наступит ли когда-нибудь конец демонам. У Грегора тоже не было ответа на этот вопрос. Поэтому он постоянно путешествовал по мирам в поисках ответа на другой интересующий его вопрос – как закрыть врата портал? Многие маги и алхимики ломали над этим голову, и все тщетно. Такого нужного им средства по уничтожению бездны никто не смог отыскать. Впору было опускать руки, но Грегору это было не свойственно. Нельзя сдаваться, пока есть малейший шанс. И даже если, казалось бы, шанса нет, нужно сделать так, чтобы он появился. Грегор не сомневался, что сама судьба в итоге направила его на землю. Туда, где созрел их спаситель. Простой, казалось бы, паренек, Александр Воронов. Грегор сразу понял, что парень не так прост, как кажется. Анализ крови подтвердил его догадки. Тогда в это было сложно поверить. Ворон являлся овалонцем. Грегор не знал, что на Авалонии сохранился дворец. Когда он видел мир последний раз, тот был охвачен демоническим пламенем, и сотни демонов не позволили исследовать измученную землю. Лишь недавно демоны бросили истерзанную Авалонию, решив, что с этого мира хватит мучений. Уже никогда на нем не возникнет вновь жизнь. Демоны уж постарались на славу. Чтобы мир нельзя было возродить в будущем, мир был выжжен насквозь, и вот-вот должен был начать трескаться и превращаться в пыль. Он долго наблюдал за вороном на адлами. Его сила все-таки проявилась. Парень обернулся в белого волка. Догадки Грегора подтвердились. Только он даже не думал, что парень может быть именно белым волком. Этот цвет шерсти был знаком богини Луны. Она будто лично помечала таких великих героев. К счастью, Грегора на консилио он не встретил демонов только сосомовцев, с их промытыми мозгами. Грегор не собирался вступать в бой. Силы еще могли ему пригодиться. Его интересовал архив совета, до которого мужчине удалось добраться без происшествий. Он был окутан с головы до ног в черный плащ с изумрудной подкладкой. Сшитое его одеяние было искусными алхимиками. Конечно, он не делал Грегора невидимым полностью, но при мимолетном взгляде на него простые существа – не замечали ничего необычного. Нужно было смотреть на Грегора чуть дольше, или же он сам должен был пошуметь, привлекая к себе внимание, чтобы кем-то быть замеченным. А в планы Грегора сегодня это не входило. Поэтому его маскировочный плащ сослужил ему неплохую службу. Он черной тенью проскользил по опустевшим коридорам совета. Мирные советники успели скрыться в других мирах, как узнали, что среди них предатели. Но кто-то спастись не смог и пал от лап монстров или даже тех, кто ранее служил им. То тут, то там Грегору на пути попадались горстки пепла, и он не мог ошибиться. Ранее они были мирными советниками, которым не посчастливилось оказаться на пути Аристофана и его приспешников. Тяжесть верного меча в ножнах на боку успокаивала Грегора. Он не собирался пускать его в ход, но если бы пришлось, то он не медлил бы ни секунды. За последние века Грегору пришлось сражаться своим мечом со многими противниками, и меч из небесных слез никогда его не подводил. Грегор уже успел сродниться со своим оружием и не видел своей жизни без него. Без происшествий Грегор добрался до архива совета. В нем всегда было мало народу, а сейчас и вовсе помещение, забитое свитками, пустовало. Дракону предстояло среди тысячи бумаг отыскать хоть какое-то упоминание о том дне, когда Совету на сохранение оставили сферу. Грегор не имел ни малейшего понятия, где мог находиться настоящий артефакт. Поиски нужно было с чего-то начинать, и зацепка у него была лишь одна – этот архив. Совет тщательно документировал все происходящие в мирах события, так что Грегор надеялся на успех. Медлить было нельзя. Со дня на день на Авалонию должен был вернуться ворон со сферой, Грегор доверил Гекке открыть для него портал земли в его родной мир. Без последней сферы у них не было шанса на спасение. Рано или поздно демоны уничтожили бы и Адлом, и Авалонию, и все прочие миры. Союз миров прекратил бы свое существование. Остался бы только безграничный хаос для демонов. Но если раньше Грегоры и посещали предательские мысли, смириться с неизбежным, то сейчас он не мог такого позволить. Только не сейчас, когда ключ к победе уже так близок. Казалось бы, осталось протянуть руку, и бездна будет закрыта. Портал, связующий бездну с их мирами, навсегда будет уничтожен. Нельзя было опускать руки в последнюю минуту. С этими нерадостными мыслями Грегор проник в нужное ему помещение. Магия здесь не действовала, так что мужчина мог полагаться только на себя. И он не знал, с чего начать. Подойдя к первому на пути стеллажу, он начал просматривать свитки, пытаясь понять, по какой системе они здесь выложены. Но, судя по всему, их здесь просто скидывали в общую кучу. Ему редко доводилось бывать в архиве при его служении совету. Такой бардак в документах его удивил, ведь совет ко всему остальному относился с маниакальной бережливостью. Отбросив в сторону сотый свиток, Грегор не удержался и выругался. В пустом помещении его голос прозвучал слишком громко. Но здесь не было никого, кто мог его услышать, так что Грегор вновь принялся за работу, понимая, что зря теряет время. Он мог проторчать в этом архиве не один день и ни на шаг не приблизиться к разгадке поддельной сферы. — Невежливо сквернословить в этих стенах! — раздался позади Грегора голос. Мастер смог скрыть свое удивление и развернулся лицом к говорившему. Мало кому доводилось бесшумно подкрасться к нему со спины. Его драконьей чутье сложно было обмануть. Лишь остальные мастера могли попробовать застать Грегора врасплох. И то им для этого нужно было очень сильно постараться. Перед ним стоял архивариус Тирис. Грегору уже доводилось с ним встречаться ранее. Архивариус был из древней расы и представлял собой некое подобие человека и совы. Ростом он был с Грегора. Его удлиненные ноги – были покрыты серыми перьями как и все остальное тело небольшие крылья заменяющие тиресу руки и крепко сложенный торс только голова была лишена перьев но кожа была серой в и шершавой огромные круглые глаза без эмоций взирали на грегора вместо носа был небольшой клюв почему ты все еще здесь удивился грегор окинув взглядом архивариуса на тиресе не было ни единой царапины Видимо, демонам не удалось добраться до него. Разве не знаешь, что в консилиио больше небезопасно? Повсюду могут быть демоны, а большая часть Сосома больше не работает на совет. Они под властью Чарсу Кубов, так что с ними лучше сейчас не пересекаться. Знаю, но они не увидели во мне опасности, — произнес Тирис, пожимая плечами. Его крылья лежали по бокам и достигали длиной колен. Грегор знал, что при необходимости существо могло улететь на них достаточно быстро. «О, это не зря!» — хмыкнул Грегор. «Я знаю, на что ты способен, если нужно будет защищать архив». «Архив безопасности!» — вновь пожал плечами Тирис. Его голос оставался спокойным, а взгляд непроницаемым. «Демонам не нужны наши знания и документы. Они лишь хотят уничтожить нас всех. Зачем им эти бумажки?» В них никакой ценности. И я как раз пришел сюда для того, чтобы этому помешать», сказал Грегор. Он с удовольствием отложил очередной свиток в сторону. «Мне повезло тебя застать здесь. Мне нужны сведения о сфере, которую в этом мире оставили здесь на сохранении. Она оказалась подделкой». «Что ж, понимаю твой интерес, но здесь ты не найдешь сведения о столь важном для миров артефакте», Грегор напрягся и спросил. «А где тогда найду?» «Все сведения об артефактах, которые могут навредить мирам, отправляют в мировое хранилище данных». «Черт!» – не удержался Грегор. Он знал о хранилище, но никогда лично там не бывал. Он мог попасть туда через портал, но в само хранилище проникнуть было сложнее. Знания миров были защищены. Если бы даже удалось попасть туда, прочесть документы Грегор не смог бы. Там они хранились переведенными на тайный язык который был знаком только избранным Советом Миров. Он в этот круг не входил. Больше не входил. — Я думаю, ты найдешь решение, как раздобыть эти сведения? — произнес Тирис, завидев задумчивый взгляд предводителя Адлома. — Будут подсказки и советы? — спросил Грегор, зная, что Тирис — непростой архивариус. Он таил в себе много проверенных временем знаний. Он сам мог спокойно зваться «ходячей библиотекой». Наверняка большинство документов из архива прочно отпечатались в его памяти. Недостаточно было бы уничтожить эти документы, когда в памяти Тириса они бы все сохранились до последней буквы. Ему повезло, что демону не нужны были знания миров, иначе первым делом они уничтожили именно архивариуса. «Они тебе не нужны», – спокойно произнес Тирис, сложив свои крылья на груди. «Я вижу, ты и так уже понял, кто тебе может помочь». — И это не я. — Да, ты как всегда прав, Тирис, — кивнул Грегор. — Но все равно благодарю за полезную информацию. Может тебя перенаправить в безопасный мир? — Я дома, — ответил Тирис просто. — И никакие демоны не смогут меня отсюда выгнать. — Да и что значит безопасный? Сейчас нигде не безопасно. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь, и это поможет остановить творящееся вокруг безумие. — Я тоже на это надеюсь, — сказал Грегор и призвал перед собой зеленое Марио портала. Удачи, Грегор Оникс, она понадобится нам всем, — произнес ему вслед Тирис, после чего Архивариус скрылся в рядах со своими ценными свитками. Грегор вошел в Портал, и он сразу захлопнулся за его спиной. Направился Грегор не в какой-то конкретный мир, а к конкретному человеку. Далеко не каждый мог призвать такие направленные Порталы. И, конечно, далеко не к каждому существу можно было попасть таким путем. Только если существо само было не прочь быть обнаруженным. Нужного ему человека он обнаружил в мире гномов. Портал привел Грегора четко к Вивиане, русоволосой женщине средних лет. Она находилась на большой центральной площади в подземном мире, где жили и работали гномы и те, кто не страшился подземной жизни. Для других существ был построен наземный город, специально отведенный для этой цели долине. Вивиана сидела у большого музыкального фонтана, подсвеченного солнечным камнем. Вокруг нее сновали рабочие, женщина же просто наблюдала за бурлящей вокруг нее жизнью. Мэром города, а заодно командиром гномии армии здесь был Бурбундель. Грегор знал, что седьмому отряду доводилось с ним встречаться когда они выполняли здесь задание Адлома по поимке некроманта. Для него же вход в этот мир всегда был открыт. Он сотрудничал с гномами, поставляя в их мир боевые ресурсы по мере необходимости. Но такая необходимость возникала нечасто. Гномы и сами являлись неплохими бойцами. А вот с магией они дружили плохо. «Кого я вижу?» – воскликнула Вивиана, облаченная в темный плащ. Свои длинные волосы она собрала на макушке в тугой пучок. Внимательные серые глаза женщины окинули Грегора с ног до головы. «Не хочешь вспомнить старые времена?» – спросил Грегор, присаживаясь рядом с женщиной на скамью. Он решил не тянуть и сразу задать интересующий его вопрос. «Предлагаешь мне очередное приключение в своем безумном стиле?» – хмыкнула Вивианна, отворачиваясь от неожиданного посетителя. «Я только выбралась из этого чертового совета». Но я не сомневалась, что ты скоро объявишься. — И это то, что ты хотела? — спросил Грегор, обведя рукой площадь вокруг себя. Мимо сновали разные существа, посетившие мир гномов для заработка. Они совсем не обращали внимания на двух людей, в которых вряд ли можно было распознать двух драконов, живущих в мирах не одну сотню лет. Если бы они смогли в них распознать древних существ, то наверняка бы начали сторониться». Грегор не понаслышке знал, что существ пугает все неизведанное и древнее. Никто до конца не знал, на что способны драконы, и это не могло не пугать. Торчать в скучном мире, где существа до конца своих дней работают за гроши? «Грегор, ну давай без этого. Говори прямо. Тебе понадобилась моя помощь», сказала Вивиана, и уголки ее губ приподнялись в задорной улыбке. Грегор знал ее еще с тех самых пор, когда оба они были юны и неопытны. И был у них общий период жизни, когда вместе они постигали мир. Вивиана хорошо знала Грегора. Скрыть от нее что-либо было невозможно. Да Грегор и не пытался этого сделать. Что уж тут скрывать. Тебе всегда в итоге нужна моя помощь. Мастер защиты произнес. Ты знала, что сфера в мире советов поддельная? Да я об этих сферах узнала лишь недавно. И то от тебя же. Отмахнулась Вивианна. «Уж слишком тайна эта информация. Если бы до меня дошли слухи раньше, эх, возможно, падение многих миров можно было бы предотвратить, собрав сферы вместе. Не стоит печалиться о том, чего уже не вернуть», вздохнул Грегор, невольно проверяя, на месте ли его меч. «Но можно предотвратить новые катастрофы. У сына Белого Волка и его друзей уже собрано 12 сфер. Осталось лишь найти последнюю. И информация о ее местонахождении может быть только в мировом хранилище данных. Так вот, для чего я тебе понадобилась. Хмыкнула Вивианна, расправляя невидимые складки на своем плаще. Как только ты покинул совет, ты лишился способности читать на нашем языке. Ты не сможешь без меня отыскать нужную информацию. Я нужна тебе. Это действительно так. Не стал спорить Грегор, хоть это признание и далось ему с трудом. Он давно не общался с Вивианой и уже не надеялся на новые общие приключения. Так ты поможешь? — Да, но не ради тебя, а ради миров. Надо помочь этому оволонцу закрыть бездну. У мальчика неплохой потенциал. — Отлично. Грегору сразу стало легче на душе. Он боялся, что их былые размовки встанут между ними, и что Вивианна не сможет через них перешагнуть. — Когда ты будешь готов отправиться? — И ты еще спрашиваешь? — спросила женщина, резко поднимаясь со своего места. «Отправляемся немедленно. Я больше и минуты не хочу торчать в этом унылом месте. Да не обидится на меня за эти слова старый бурбундель». Довольный Грегор поднялся следом и распахнул перед Вивианной портал в нужное им место. Само хранилище через портал попасть было нереально даже ему, но в мир, где оно находилось, можно. Вивианна прошла мимо Грегора величественной походкой и первой вступила в «Зеленое Марио». Мастер в какой же раз восхитился грацией женщины. Но не место ей было в совете, она была способна на большее. Древнейшее хранилище данных миров находилось в мире Когнитионис, который числился строго охраняемым заповедником для редких зверей. Это был один из немногих миров, который вращался вокруг своего светила, а не наоборот. И здесь всегда было светло. Леса и луга никогда не погружались в ночную темноту. Зверям из заповедника никогда не было суждено узнать, что свет может сменяться тьмой. И если бы мир погрузился во тьму, то как бы на это отреагировали звери? Наверняка бы запаниковали или того хуже сошли с ума, решив, что лишились зрения. Весь мир был покрыт растительностью и лишь в самом его центре стояло строение в виде треугольника, сделанного из бордового камня. Перед парочкой драконов предстали огромные врата в нужное им место. Они были настолько большие, что Грегор смог бы пройти сквозь них даже в своем драконьем обличье. Грегор видел это строение только из-за своей прошлой принадлежности Совету. Сторонние наблюдатели бы не заметили ничего необычного. Лишь высокие деревья и болотистое место на этом самом участке, где высилось хранилище. Поэтому они бы просто обошли строение даже не узнав, что оно возникало на их пути. Врата были надежно заперты на огромных размерах замок, висящий по центру. Естественно, гостей здесь не ждали. Хранилище посещали крайне редко, так как сложно было создать запретные и смертельно опасные артефакты. Редким алхимикам и магам это удавалось, а некоторые запрещенные артефакты даже совету не удавалось сразу отследить. Но если это все-таки случалось, в дело вступал Совет. Они уничтожали все заметки и данные об артефакте, а его заносили в хранилище под надежную защиту многовековой магии. К сожалению, у создавших артефакт не было ни единого шанса на спасение. В лучшем случае Совет стирал им память, в худшем – стирал их с лица миров. Грегору не нравилось заниматься такой зачисткой, поэтому он и принял решение покинуть Совет миров. Он признавал, что миры нужно обезопасить от всех опасных артефактов, но решил защищать их другим путем. Путем, который не стал бы вызывать у него отвращение. Грегор, хоть и в совершенстве владел своим мечом, он не любил орошать его кровью. Пускай даже это была кровь ненасытных демонов. За спинами у драконов в дебрях раздался яростный рык. В заповеднике жили не только мирные звери. Здесь же могли встретиться на их пути ужасные монстры занесенный в список исчезающих видов. Они в том числе сами того не понимая защищали хранилище от нежелательных посетителей. Грегор взглянул на Вивиану. Постучимся в ворота? Ну попробуй, хмыкнула Вивиана, оставаясь спокойной. Только там никто тебе не ответит. Уже давно не было зафиксировано никаких запрещенных артефактов. Грегор приблизился к воротам и поднял взгляд. В высоту они достигали около 4 метров. Сделаны были из крепкого темного металла. Мастер защиты стал размышлять, но Вивианна бесцеремонно отпихнула его плечом от ворот. «Уступи место настоящим профессионалам», сказала женщина, и одним движением стянулась с себя плащ. Грегор хотел было отвести от женщины взгляд, но под плащом оказался гибкий доспех, сидящий настроенной фигуре женщины как влитой. Сделан он был из синего переливающего материала Того же цвета была чешуя у Вивианы в драконьем обличии. Увидев смущение во взгляде Грегора, женщина произнесла. Надеялся на стриптиз? «Прости, но те времена остались далеко в прошлом, и я больше таким не занимаюсь, во всяком случае для тебя. Но можем же повторить в любое время», — сказал Грегор, отходя от Вивианы на безопасное расстояние. Он не знал, что было в ее планах, но лучше не стоять на ее пути». Уж слишком решительным у женщины был вид. «И не надейся!» – хмыкнула Вивианна, замахнулась кулаком и, подпрыгнув, ударила им точно в центр металлического замка. Раздался треск, и замок разлетелся на несколько частей. Один из осколков металла просвистел в паре сантиметров от носа Грегора. «Ого!» – одобрительно улыбнулся Грегор, приблизившись к воротам, которые слегка приоткрылись после разбития замка. «Ты в любой форме сохраняешь нечеловеческую силу. Впрочем, как и всегда. Но лучше так, чем твоей зубочисткой махать», — сказала Вивианна и толкнула ногой створку ворот. Те распахнулись, открывая взору у в большое помещение. «Гиридан на тебя обиделся», — сказал Грегор, непроизвольно погладив рукоять своего меча из небесных слез. «Ну, это я как-нибудь переживу», — парировала Вивианна и стала оглядываться. Но особо ничего не было видно, вокруг царила темнота. Драконица взмахнула рукой, и вдоль всех стен зажглись факелы. Теперь Грегор мог рассмотреть место, в котором оказался со своей спутницей. Перед ним пристал огромный холл хранилища, из которого вели темные проходы в помещение с документами. И проходов этих было более десяти. Стены были сделаны из холодного серого камня, поэтому вокруг царила прохлада. Свет от факелов не доставал до потолков. Настолько они тут были высокими. Сделано это было с целью, чтобы существу любого размера было комфортно находиться в этих стенах. Холл был пустым. Если не считать факела, никакой мебели, никакой стражи. Грегор прислушался. Никаких звуков до него тоже не доносилось. Будто здесь уже несколько веков никого не было. — Что ж, после дам, — произнес Грегор, рукой прилагая Вивиане выбрать проход. Женщина прошла в проход напротив, и пути освещали зажигающиеся поочередно факелы. Шла она твердым шагом, не оглядываясь. В этих стенах она не чувствовала угрозы. Грегор зашел в помещение вслед за своей спутницей. Оно тоже было больших размеров, но не пустовало. Вокруг стояли десятки стеллажей, забитые свитками и папками. Между ними были большие проходы, опять-таки... Даже в драконьем обличии Грегору здесь было бы просторно. Хм, я люблю читать», – протянул он, окидывая взглядом стеллажи, которым не было конца. «И это только первое попавшееся помещение на их пути. Он будто бы оказался в архиве Совета, только увеличенном в десятки раз. Но не настолько. У нас нет времени изучать все это. Если мир вернется в наши миры, то Совету не мешало бы пересмотреть способ хранения важных документов». «А нам и не нужно читать все», – пожала плечами Вивианна, оставаясь спокойной. «Нам надо найти раздел о запрещенных артефактах, и там найти упоминание о сферах». «Всего-то», – хмыкнул Грегор. На стеллажах он не заметил никаких опознавательных знаков и табличек. Он не представлял, с чего им начинать их поиски. Как сами советники здесь разбирались. Хотя редко они нуждались в информации о запрещенном артефакте, который уже был изъят у потенциальных злодеев. «Да ладно! Ты же для этого меня и позвал с собой, чтобы я все сделала за тебя», сказала Вивиана с холодным спокойствием, осматривая ближайшие к ней стеллажи. «Не только для этого», — заметил Грегор. «А для чего же еще?» — ехидно спросила женщина, вперев свой невозмутимый взгляд в мастера. Грегор удивился. Столько лет прошло, а он все еще продолжал робеть в присутствии этой женщины. Будто он и не был вовсе взрослым драконом повидавшим столько всего на своих веках. «Мне не хватает тех времен, наших совместных приключений», заметил он, и Вивианна закатила глаза. Потом она огляделась вокруг и сказала. «Грегор, помолчи». «Но это правда», — начал он. «Заткнись и прислушайся», — рявкнула Вивиана, и Грегор подчинился. Из хола, который они покинули всего пару минут назад, раздавалось странное сопение. И как сам Грегор мог его сразу не услышать? В обществе Вивианы так легко было расслабиться и вновь превратиться в юнца, который только начинал осваивать свои крылья. Ну, замечательно. Без защиты все-таки не обошлось. Расстроился Грегор и опустил руку на рукоять своего меча. У Вивианы не было с собой оружия, но Грегор знал, что она могла за себя постоять. Она сама являлась смертоносным оружием, причем в обоих ее обличиях. За ее сохранность можно было не переживать. Сопение на пару стопотом по камню раздавалось все ближе. И вот проход в помещение перекрыла огромная тень. Перед Грегором предстало чудище под 3 метра ростом неизвестного происхождения. Оно не было похоже ни на одного монстра, с которым мастеру защиты доводилось иметь дела. А опыт у него был богатый. Это вывело его из равновесия. Монстр был ему незнаком. А не зная сущность монстра, сложно было его победить. Сквозь широкий проем чудище легко прошло в следующее помещение, представ перед Грегором и Вивианной во всей красе. Это был монстр под 3 метра ростом, состоящий из множества отростков. Непонятно было, где верх у него, а где низ. Его гладкая красноватая кожа была покрыта слизью и передвигалось существо подобно мячику. То в одном месте, то в другом отростками мелькали темные глаза бусинки. Сосчитать их было нереально, но вот пасть у чудища была всего одна. Зато какая! Прямо посередине массивного тела сотней острозаточенных зубов, которые монстр явно был не прочь пустить вход. Не хотелось бы ругаться при дамах, но мы в полной... Изрек Грегор и ловким движением вытащил из ножен свой меч. Его белоснежно-перламутровое лезвие блеснуло в свете факелов. Цвет небесных слез всегда действовал на Грегора успокаивающе. Вот и сейчас в нем поселилась уверенность в паре с хладнокровным спокойствием. «А то я не вижу!» — хмыкнула Вивианна, и на ее ладони образовалась шаровая молния. Женщина, недолго думая, швырнула ее в монстра и попала точно в пасть. С меткостью у нее тоже не возникало проблем. Вот только чудище оказалось устойчивым к такому виду магии. Оно захлопнуло пасть и проглотило молнию, как какую-то вкусняшку. Из ближайших глаз бусинок выплыло облачко дыма. Вот и все воздействие магии на монстра. «Предоставь это мне и Геридану», — сказал Грегор и бросился на монстра, ловко уворачиваясь от его отростков, которые то удлинялись сами по себе, то вновь становились прежней длины. Грегор уверенным движением рубанул по ближайшему отростку, и меч отскочил будто столкнулся с каменной преградой. В сторону полетели брызги липкой слизи. Мастер в отвращении прикрыл глаза. «О, но у тебя все под контролем!» хмыкнула женщина. «Ты и твоя непобедимая зубочистка!» «Сколько раз наблюдала за этим?» «Будут предложения?» спросил Грегор, отскакивая от отростков, направленных на него, и пытаясь отыскать уязвимые места монстра. Он все еще оставался спокойным, прокручивая в голове возможные варианты победы над неизведанным им монстром. Совет регулярно меняет защиту в хранилище. Ревкнула Вивиана, разведя руки в стороны. Этот вид монстра мне неизвестен. Ладно, попробуем старый добрый способ, сказал Грегор и вдохнул полной грудью. Вивиана сразу поняла, что задумал мастер защиты и заорала: "Не вздумай выпускать здесь пламя! Можешь сжечь ценные бумаги!" «А так мы можем оказаться в желудке у этой твари», сказал Грегор и отскочил в самую последнюю секунду. Над головой просвистело сразу два отростка. Они просто теряли свое время. Они не могли позволить себе терять драгоценные минуты на поиски слабых мест монстра. И Грегор принял единственное уместное в такой ситуации решение. «Я отвлеку его. Попытайся найти нужный документ как можно скорее». И Грегор помчался между рядами стеллажей. Монстр покатился следом. Он постоянно сопел и кряхтел, постукивая своими опасными челюстями. Грегор решил, что это могло бы сработать. Если ему удастся отвлекать монстра как можно дольше, у Вивианны будет шанс найти нужный документ. А там бы Грегор что-нибудь придумал, чтобы уйти с хранилища нетронутым этим ужасным чудовищем. И все шло по его плану ровно 5 минут, не более. На полпути монстр передумал и развернулся к Вивиане. Он покатился к ней, оставляя за собой скользкие следы. Женщина уже направилась к стеллажам и не сразу заметила опасность. Она встала к нему спиной, полностью полагаясь на отвлекающий маневр Грегора. Монстр быстро сократил разделяющее их пространство и распахнул свою пасть. — Вивиана! — заорал Грегор, стремглав вкинувшись на помощь, но понимая, что ему не успеть. Несмотря на его ловкость и скорость, монстр тоже был на удивление быстрым. Хотя сложно было представить, что существо с таким телом может быть быстрым. Челюсти монстра сомкнулись за считанные минуты, и Грегор потерял женщину из виду. Неужели это все? Он знал Вивиану столько веков, и какой-то липкий колобок закусил ею считанные секунды? В это было сложно поверить. Раздался резкий хлопок, и всего монстра окутало темное облако пыли. «Что за...» – удивился Грегор, притормаживая у пыльного облака. Он заметил, что оно быстро начало рассеиваться, и Грегор не поверил своим глазам. Монстр пропал, как и все липкие следы, которые он успел оставить по всему помещению. Даже меч Грегора теперь был абсолютно чист, хотя он помнил, что слизь окутала и его клинок, когда он пытался прорубить щупальца монстра. И хоть чудище и пропало, зато мастер увидел Вивиану. Она стояла с невозмутимым видом, держа на руках пушистого рыжего кролика с беличьей мордой. Тот забавно шевелил своим носиком, обнюхивая руки женщины. «Что бы ты без меня делал?» — хмыкнула Вивиана и помахала свободной рукой, в которой держала простой кожаный ошейник. «Что это?» — удивился Грегор, подходя к женщине поближе. Меч он не спешил убирать в ножны, с опаской поглядывая на безобидного белькролика, который возник неизвестно откуда. В Мешмирье даже такие милые крохи могли представлять реальную угрозу. «Куда делся монстр? И это что еще за комок шерсти?» «А это и есть монстр», сказала Вивиана. Женщина с любопытством начала рассматривать ошейник, хотя с первого взгляда в нем не было ничего особо примечательного. «В смысле?» не понял Грегор, переводя взгляд с ошейника на женщину и обратно. «Как? И что это за ошейник? Я его успела заметить в последний момент на одном из отросков. Забавная вещица. Я видела уже нечто подобное. Благодаря этому артефакту мы видели вместо Белькролика прекрасное исполнение ужасной твари, которые не могли причинить никакого вреда. Но и он нам на самом деле был не опасен. Наверняка бы просто гонял нас по хранилищу, пока мы не выдохлись или не сошли с ума от ужаса. Милая перспектива! Вздохнул Грегор и убрал меч в ножны. Белькролик действительно больше не представлял никакой угрозы. Он продолжал сидеть на руках Вивианы и обводить своими глазками-бусинками пространство вокруг него. «Видишь, насколько я могу быть полезной?» Заметила Вивианна и положила ошейник на полку одного из стеллажей. Артефакты совета ей были без надобности. «Я и не сомневался в этом ни на минуту», — улыбнулся Грегор. «Он действительно был рад, что в этом приключении рядом с ним Вивианна. На нее он мог положиться во всем, и как бы Грегор не хотел признавать вслух, Но во многом женщина была способнее Грегора. Без ее силы и знаний он бы не смог обойтись. Она была незаменимым членом Совета Миров. «Не расклеивайся, Грегор. Я больше не поведусь на твою лесть», — сказала Вивиана и погладила существо между его ушей. «Пора закончить начатое. И что ты планируешь делать? Я использую поисковое заклинание. Если в хранилище есть хоть где-то упоминание о сферах, мы их найдем». Женщина бережно опустила животное на пол, тот вильнул своим пушистым хвостом и устремился прочь из помещения. Она же села на пол в своих синих доспехах, закрыла глаза и сосредоточилась. Грегор знал, что в такие моменты нужно помалкивать и терпеливо ждать. Он обокатился на стену, скрестил руки на груди и не отрывал взгляда от входа в помещение. Он опасался, что сюда может наглянуть кто-нибудь более реальный, нежели то округлое чудовище. Вряд ли совет остановился лишь на одном защитнике. Спустя пару минут Грегор услышал легкий треск и оглянулся на Вивиану. Перед ней сформировался небольшой пульсирующий огонек. Женщина быстро поднялась на ноги и скомандовала. «За ним! Он приведет нас к нужному документу!» Грегор и не думал ослушаться, полностью полагаясь на опыт Вивианны. Все-таки женщина провела намного больше времени в Совете миров. Огонек вывел их снова в холл, и выбрал другое направление, устремившись вправо от входа проход. В помещении Грегор увидел все те же стеллажи, они для него ничем не отличались, он не понимал, как можно здесь было хоть что-то найти, не прибегая к магии. Огонек не остановился и поплыл вдоль рядов. Вивианна уверенно шагала следом. Грегор замыкал процессию, готовый в любую минуту вынуть свой верный меч и использовать его по прямому назначению. Главное, чтобы монстр был реальным. Уж не любил Грегор иметь дело с тем, что он не мог понять и победить. Помещение было большим и заканчивалось тупиком. У последнего стеллажа огонек остановился, замерцал сильнее и рассыпался в блестящую пыль, которая осела на единственный свиток, лежащий на полке. Грегор отметил, что вокруг не было никакой пыли и грязи. Посетители здесь были нечасто, но, видимо, помещение – было защищено от пыли магическим путем, иначе все эти документы давно бы утратили свой первоначальный вид, так что магам пришлось поработать не только над защитой хранилища, но и над сохранностью всех этих бумаг. Вивиана взяла свиток и стряхнула с нее мерцающую пыль. — Все просто, — хмыкнула она. — Ответ перед нами, осталось его прочесть. — И ты это сделаешь, — полувопросительно произнес Грегор. Женщина развернула свиток и он сразу понял, что не понимает значения изображенных на пергаменте знаков. Раньше он мог читать документы совета, но после того, как покинул его, лишился этой привилегии. «Для этого я здесь», – пожала плечами Вивианна и устремила свой взгляд на содержимое пергамента. Грегор встал позади женщины, заглядывая через ее плечо в свиток, хоть и не понимал этих странных витиеватых знаков. Вивианна начала зачитывать вслух. Тринадцать сфер – опасные артефакты, созданные безумным ученым в попытках уничтожить его родной мир. Отчасти задуманное им осуществилось. Сферы сработали не так, как ожидал ученый. Вместо уничтожения они высушили магический фон мира под названием «Земля». По отдельности сферы не представляли никакой опасности, но вместе являли собой опасное оружие. Совет сразу изъял опасные артефакты и создал Тайный Орден Хранителей. Все сферы распределили на хранение в разных мирах, наказав передавать их своим наследникам для дальнейшего сохранения. Так, дальше идет перечисление миров, куда отправили сферы. пробормотала Вивиана, пробегая неинтересующий ее текст беглым взглядом. «Это мы все и так знаем», — отмахнулся в нетерпении Грегор. «Двенадцать сфер уже у нас. Что там со сферой из Консилио? Не торопи меня!» Огрызнулась Вивианна. Грегор даже не удивился бы, если она выдохнула на него свое пламя. И не дыши мне в ухо, иначе сам будешь читать. Грегор отошел на шаг от Вивианны. Нетерпение в нем нарастало. Хотелось скорее покинуть этот мир и отправиться дальше за сферой. Но приходилось топтаться на одном месте. Своим нетерпением он не помогал Вивиане и их операции. Вивианна же нашла нужный им пункт и зачитала его вслух. Последнюю сферу в целях сохранения артефактов было решено направить главе клана скитающегося ордена. Если найдутся желающие собрать воедино все сферы со злым умыслом, было решено усложнить им задачу. По официальным данным даже в Совете миров будут полагать, что тринадцатая сфера у них, когда на деле им была направлена искусно выполненная подделка. Даже если кому-то удастся собрать вместе все смертоносные артефакты, Без последней сферы они не сработают. «Значит, скитающийся орден», – задумчиво протянул Грегор. Об этом ордене он знал, так как лично встречался с некоторыми существами из него. «Надеюсь, сфера все еще у них. Давай узнаем», – решительно сказала Вивиана, сворачивая свиток и кладя его на место. Больше он им был не нужен, всю нужную информацию они узнали. «Знаешь, где они сейчас могут быть?» «Да, отправляемся», — сказал Грегор. Он очень надеялся, что их поиски на этом и закончатся. Их миссия была слишком важна для всех миров. Они покинули хранилище данных, вернувшись в заповедник, чтобы оттуда призвать портал в нужное им место.